маман все произошедшее восприняла совершенно иначе, чем я ожидала. Когда стало понятно, что наши крики и стоны действительно слышала полдома, отрицать что-либо стало бессмысленно. Вот только баронесса Клейтон не спешила меня отчитывать за недостойное поведение. И тем более не спешила бежать к графу и требовать взять меня в жены. Матушка ходила, измеряла шагами малую гостиную, наворачивала круги перед диваном на котором я сидела, смиренно сложив ручки и опустив голову. Поднимать на родительницу взгляд я пока не решалась. Да и Бриттани, которая сидела напротив на точно таком же диване, как-то подозрительно хмуро на меня поглядывала. Наверное, потому что впервые за долгое время матушка была довольна моими успехами на фронте борьбы за богатых женихов. А вот Бри наоборот, прилетали опальные оплюхи. Розалинда «Это поистине гениально!» – восторгалась родительница. «Мы так испугались, когда получили письмо от экономки графа, что ни минуты не сомневались. Сорвались с места и поехали в столицу. Не жалко было даже последних денег. Мы так переживали за тебя. Но ты наша хитрая лиса, все просчитала. Так мастерски изобразить собственную болезнь, сыграть на жалости и заполучить такого перспективного мужчину». «Да-да, Британи. Констебль Буллет, конечно, прекрасный молодой человек. Только все-таки не граф». Сестра поджала губы. Слушать такое ей не нравилось абсолютно. А вот матушка продолжала бы схвалять меня. Ради подобного действительно стоило носить траур целых семь лет. Это лучшая партия, Роуз, которая только могла выйти. «О, ты моя белая королева». Она подошла ко мне ближе и, сев рядом на диван, крепко обняла. Причем абсолютно искренне и не наигранно. А в ее глазах плескалось настоящее счастье и радость за успех дочери. Единственное ее сожаление относилось к моим волосам. Она с горестью провела по белоснежной седине рукой, сокнула языком и тяжело вздохнула. Жаль, конечно, что пришлось испортить волосы и обесцветить их краской. Но иногда путь к цели требует некоторых жертв. Впрочем, волосы ни зубы, отрастут. Я решила не рассказывать ей, что краска абсолютно ни при чем. И вряд ли цвет моих прежних волос когда-нибудь вернется. Просто промолчала. И подождала, когда градус эйфории матери хоть немного снизится. Теперь главное – не упустить свой шанс, Роуз. И кто знает, быть может, уже скоро граф подарит тебе соболиную шубу. «Мам!» Протянула убитая я, заодно немного отстранилась. «Не хочу тебя разочаровывать, но никакой свадьбы не будет». «Как не будет?» Переварив мой ответ, через секундную паузу взвилась она. «Да ты с ума сошла, девочка! После всего, что между вами было, свадьба просто обязана состояться!» «Или этот мерзавец?» Малкольм быстро обрел в ее глазах новую нелесную характеристику. «Решил, что ты дворовая девка!» и тебя можно вот так просто бросить. Тогда я ему покажу». Она попыталась скачать с дивана и идти наводить порядок. Но мне пришлось удержать ее за рукав силы и усадить обратно. «Нет, мама. Малкольм здесь абсолютно ни при чем. Это я не собираюсь замуж. Ни за него. Ни за кого бы то ни было еще». Но Роуз, сидящая напротив не испуганно выдохнула и округлила глаза. «А как же поруганная честь?» Я лишь фыркнула. Знала бы кто. Сколько раз я сама надругалась над своей честью. Даже со счета сбилась. Хочу напомнить, что я вдова. А значит, имею право на некоторые послабления в правилах охраны чести и достоинства. Я с чистой совестью могу заводить мимолетные интрижки. И совсем не обязательно переводить их в ранг официального брака. Матушка беззвучно хватала ртом воздух. Не в силах выговорить ни слова. Она, кажется, уже представляла крой моего подвенечного платья. Но я неблагодарная. Одной своей фразой обрушила все ее планы. «Ты должна подумать прежде всего о семье. Если граф неровно к тебе дышит, то оцени возможности, которые позволят такое замужество. Ты обеспечишь безбедное существование своим сестрам. Образование для Эмили», — как последний аргумент выдвинула она на что я окончательно вспылила. Ты уже один раз за мой счет попыталась решить материальные проблемы нашей семьи. Закончилось все печально. Мой повышенный тон звонко отдался в собственных ушах, заставляя зажмуриться. Хватит вообще искать мужчин, которые возьмут нас под крыло и подпихивать каждому мимо проходящему. О чем ты? Да о том же Лорне и моей якобы помолвке. Огрызнулась я в ответ. Все, хватит. Не желаю больше участвовать в твоих далеко идущих планах. Это моя жизнь. И я хочу прожить ее так, как сама захочу». Гостиную накрыла тишина. Мать переваривала сказанное. Обри в изумлении смотрела на меня. Недоверчиво и в то же время так странно. Сквозило в ее взгляде некое недовольство. Неприятие. Непонимание. Странность, которой не было раньше. И не симулировала я никакую болезнь. Решила я внести последнюю ясность. Все, что произошло между мной и графом, не результат расчетливого плана, а спонтанность. У меня никогда не было цели тащить Эдриана под венец. И нет ее до сих пор. И мне плевать на его деньги. Хоть я и испытываю искреннюю благодарность за его помощь нашей семье, прошу заметить, оказанную до того, как между нами произошло то, что произошло, «И куда ты клонишь?» Бриф вскочил с дивана. «Что теперь станешь его любовницей? Или того хуже, содержанкой? Что бы сказал наш отец, узная подобным? Он воспитывал нас не так!» Ее слова больно ударили в самое сердце. Что бы сказал отец? «Не знаю, если честно, но наверняка, если бы он был жив, этой ситуации не произошло бы. Не пришлось бы выходить замуж за барона Клаевшота. И не прицепился бы ко мне этот проклятый дар» от умершей в ту ночь Ванессы. Я умела составлять два плюс два. Все события тянулись по цепочке одно за другим. Вот и не мог сейчас ничего сказать мой отец, хотя наверняка бы осудил. Отца с нами нет, пересохшими губами произнесла я. А значит и решать за нас тоже некому. В этот момент в дверь гостиной раздался стук, заставив всех вздрогнуть. И в комнату ворвалась семели, а следом за ней вошел Малкольм. Выглядел он расслабленно и непринужденно. Но я-то помнила про его феноменально острый слух. Наверняка ведь слышал разговор. Если не с самого начала, то уж концовку точно зацепил. «Дамы, надеюсь, мы не побеспокоили вас, вырываясь без приглашения. Но что вы, ваша светлость? Матушка и Бри присели в уважительном реверансе. Это ваш дом, а мы здесь просто гости. Ну, право, бросьте. Мой дом — ваш дом» произнес он являя тем самым свою благосклонность тем более как понимаю я оторвал вас от важного разговора ничего существенного отрицательно замотала головой мама и приготовилась сказать что то еще но ее отвлекла эмили дернув за рукав матушка сестрица запрыгала вокруг нетерпения явно готовясь о чем то просить сегодня же рождество марта приготовила праздничный ужин и даже стол накрыла пойдемте а Я вопросительно взглянула на Эдриана, ведь официального приглашения к ужину не поступало. «Ваша дочь права. Не стоит проводить этот вечер за серьезными разговорами. Все же праздник. Давайте отметим. Раз уж обстоятельства, свели нас всех в этом месте». Граф располагающе улыбнулся и произнес это так успокаивающе, уютно убаюкивая бдительность матери. Та невольно замешкалась, а после кивнула. «Благодарим за приглашение». Весьма любезно с вашей стороны. И только Бри гневно сверкнула очами в недовольстве. Всем своим видом она показывала, что мое поведение ей не нравится, а еще больше не нравится граф и то, как он ведет себя. Будто ничего между нами не произошло. Я знала, чего она ожидает. Точнее, что она хотела бы видеть. Мал кольма, встающего передо мной на одно колено, клятву вечной любви, кольцо на моем пальце и образцовое отношение как были у наших родителей до того, как умер отец, и до того, как мать возвела в идею фикс цель выгодно выдать дочерей замуж. Вот только понятия о любви у Бри были подчеркнуты из женских романов и не имели ничего общего с реальностью. Романтичная, легкая и очень правильная сестра представить себе не могла, что можно вот так просто переспать, а потом заявить, что свадьбы не будет. Я вдруг остро ей позавидовала, до да боли в груди. Хотелось бы мне быть такой же наивной. Никогда не знать Вивальда и жестокости этого мира. Так уж вышло, что я, как старшая сестра, весь удар приняла на себя. А Эмили и Бри досталась более легкая участь младших детей. Но даже будь возможность что-то изменить, я бы ни за что не пожелала им испытать подобное тому, что пришлось пережить мне. Я сумела выжить. И далеко не факт, что сумели бы они. Пока шли к одной из столовых, я немного отстала и теперь держалась позади. Наш путь пролегал через главный холл, где у лестницы я изумленно замерла. Портрет покойной графини исчез, так же, как и полотно с драконом и летучей мышью. Невольно я задержалась напротив, разглядывая единственную оставшуюся картину с волками. Кто отдал приказ снять полотно, сомневаться не приходилось. Малкольм. Выходит, он действительно решил закрыть эту страницу своей жизни, и готов идти дальше. «Портрет жуткой тетки сняли сегодня утром», таинственно шепнула Эмили, вернувшись за мной. «Когда увидела, что я отстала и задержалась у лестницы, когда приехал граф, то сразу же крикнул его убрать подальше и тут же бросился к тебе в комнату. Слуги говорят, его светлость тебе какое-то чудное лекарство дал, от которого ты сразу выздоровела, и теперь, наверное, женится. Только странно это». Рассуждала сестра вслух. «Доктора же не берут в жены пациенток, хотя лекарства много дают». Я подавилась воздухом. «Вот уж логичные выводы. Ничего не скажешь». «Все правильно, Эми. Я постаралась ответить как можно невозмутимее, сохраняя лицо спокойным. «Конечно же, доктора не женятся. И господин Муалкольм не станет. Это ведь полный вздор брать в жены девушку» который всего лишь привез микстуру. Сестра тоскливо вздохнула. Вот и я так решила, хотя жаль, мне кажется, вы были бы красивой парой, если бы полюбили друг друга. Он добрый человек и внимательный, а главное, слово свое держит. Мне пришлось ласково улыбнуться ей и потрепать по голове. Хоть кто-то в нашей семье не говорил о деньгах, мечтая о моем замужестве с Эдрианом. Похоже, она одна видела в нем не денежный мешок а просто заботливого человека, который помог ей в трудной ситуации. И это меня несомненно радовало. В то же время озабоченность мамы деньгами пугала все больше. Я не питала иллюзий, надеясь, что она успокоится после сегодняшнего разговора. Скорее просто начнет искать другие пути. И уже за ужином осознала, насколько оказалась права. Мама вилась вокруг Эдриана ужом, то и дело намекая на несомненные достоинства дочерей. «У вас такой большой дом!» Восхищалась она, заходя издалека. «Все сделано и обставлено с таким изысканным вкусом, что остается только позавидовать. Особенно растения в холле. Это так необычно. Наверное, требует массу усилий со стороны прислуги по поддержанию такой красоты. И как только вы один умудряетесь за всем уследить». «У меня прекрасная экономика», ровно ответил граф, делая вид, что не замечает, куда клонит мать. «Вы, несомненно, правы. Марта – замечательная и умная женщина. А какой праздничный ужин приготовила? Восхитительная!» По мне мама перегибала палку. Ужин был, разумеется, прекрасен, и запеченная уточка – пальчики оближешь. И несколько видов салатов, некоторые из которых я до этого никогда не пробовала. Но вот так восторгаться – это чересчур. «Но ведь в доме должна быть и настоящая хозяйка!» – продолжала она. Слуги есть слуги, они преданы только за деньги. С этим сложно спорить. И все же... Так же спокойно ответил Малкольм, даже брови не поведя. За очень хорошие деньги они преданы вдвойне. Искренне предан только тот, кто не требует за это денег. Я, например, всегда воспитывала своих дочерей как правильных и ответственных хозяек. Жизнь такая непредсказуемая вещь. Еще вчера можно иметь полный штат верных людей. В голосе матери появились дрожащие нотки. А уже завтра остаться без них, в окружении только родных и близких. Семья. Вот что самое важное. И именно в детях наше будущее. Я увидела мелькнувшую на лице Малкольма тень. Такую, что могла заметить только я, уже более-менее изучившая его. Дети явно были больной мозолью Эдриана. А уж семья, чей уход он был вынужден наблюдать, поколение за поколением, и подавно. У вас есть наследники, ваша светлость? Невинно завершила свою речь матушка. Нет, кажется, баронесса Клейтон начала раздражать даже его. Я считаю, всему свое время. И когда же наступит ваше? Мама даже отложила вилку на стол и нетерпеливо поигрывала пальцами по салфетке. Когда встречу достойную мать своим детям? и она ответит мне согласием. Эдриан широко и коварно улыбнулся. В его взгляде я прочла назревающее нечто. Я все же считаю, для создания семьи немаловажны гармония и взаимопонимание. Признаться, меня повергает в шок, допускаемые в обществе договорные браки. Когда девочек фактически насильно подкладывают под выгодного семье мужчину. Разве это не бесчеловечно по отношению к бедняжкам? Я даже рот в удивлении раскрыла. Всего ожидала, но не такого прямого удара в лоб матери. Но баронессу Клейтон так просто было не прошибить. Моя матушка вообще была на редкость непрошибаемым человеком. Бесчеловечно? Не думаю. Несчастные браки бывают и по любви, а так у девушек хотя бы обеспечено достойное будущее. Когда-то меня тоже выдали замуж, не спросив. Как же я была зла, но позже поняла, что ошиблась. мой покойный муж Барон Клейтон был старше и опытнее меня, а значит, мудрее. Он всегда заботился о нас. А когда появились девочки, то души в них не чаял. «А как же любовь?» – пискнула Эмили, сидящая по правую руку от меня. Признаться, наблюдая за пикировкой Эдриана и матушки, я вовсе забыла, что в столовой присутствуют еще и сестры. «Ты разве не любила нашего папу?» «Оу!» – кажется, родительница смутилась. Конечно же, любила. Правда, не сразу, со временем. Любовь – это такая вещь, которая приходит с годами. Над ней надо работать и трудиться. Если честно, то об этой стороне биографии родителей я знала мало. В моей памяти у отца и матери всегда были прекрасные отношения. Они никогда не ругались. Отец дарил ей цветы, украшения, ни в чем не отказывал. Разве что изредка родительница все же заявляла – то мой характер также невыносим, как у отца. Я пыталась вспомнить, какой мама была до его смерти. Конечно, мой детский разум воспринимал тогда все иначе и мог ошибаться. Но мама не выглядела недовольной. Скорее наоборот. Она была похожа на некую смесь меня и Британи. Восторженная, легкой на подъем, часто улыбающаяся, кажется, самая добрая мама на свете. И абсолютно разная со слугами и аристократами. Она умело управлялась с горничными и кухарками, вела обширные переписки со столичными дворянскими семьями, которые позже помогли нашей семье не скатиться в окончательную пропасть. Я ведь помнила, как в один год после смерти папы мать изменилась. Стала строже. Тверже даже с нами. Во взгляде появилась сталь. Она попыталась вести дела мужа, но неподготовленная женщина мало смыслила в транспорте и судоходстве. Ей бы чуточку больше времени, и наверняка она бы сумела разобраться, но реалии оказались таковы, что потеряно было почти все, а конкуренты, как стервятники, растерзали имущество отца, при этом жестоко насмехаясь над попытками баронессы что-то изменить. Наверное, в тот момент она смирилась с неизбежным и принялась выживать, как умеет, обустраивать быт и судьбу дочерям единственным проверенным способом. Через замужество. Могло ли сложиться у меня с Вивальдом? Вряд ли. Он бы все равно умер, рано или поздно. Да и не знала мама, что выдает меня за чудовище. На людях он был невероятно достойным представителем мужского пола. В нашем городке его до сих пор оплакивают. Так что она действительно хотела, как лучше для меня. Но примеряла ситуацию на собственный опыт, что и стало роковой ошибкой. В итоге весь вечер матушка пыталась вернуть разговор в нужное ей русло. Тема нашего сбриза мужества не давала ей покоя, а та порция вина, что была выпита, сыграла с ней злую шутку. Проклиная все на свете, я жалела, что не отправилась этим вечером обратно домой. Лучше провести праздник в какой-нибудь придорожной забегаловке, чем сидеть и позориться перед Малкольмом. Ваша светлость, вы уже достаточно хорошо знаете моих дочерей Эмили и Роуз. Надеюсь, они не причинили вам неудобств. Напротив, они всегда будут желанными гостями в этом доме. Хотя я бы предпочел, чтобы наше знакомство состоялось по-другому. Более приятному случаю. А не из-за болезни Эмили. Вы такой благородный. И все же мне так жаль, что на вашу прислугу свалилось столько лишних забот. Когда Роуз приболела и лежала без сознания, наверное, нужно было отправить сюда вместе с ними еще и Бриттани. Но злоупотреблять гостеприимством было бы чересчур. Глаза матери блестели, а улыбка не сходила с лица. Сейчас она напоминала довольную кошку, умильно мурчащую рядом с хозяином. «Я думаю, в будущем вам будет интересно пообщаться еще и с ней. Она замечательная девушка, заботливая, трудолюбивая». «Непременно!» Перебил он и поднял взгляд на краснеющие Бри. «Я думаю, что у нас еще будет такая возможность». Когда-нибудь. Не скоро. Малкольн выкручивался как мог, пытаясь спасти бедняжку Бри от неприятного разговора. Пару раз он подзывал одну из горничных, приказывая принести на стол все новые блюда. Мне же было жаль сестру. Я не сводила глаз с матушки, пытаясь намекнуть, что сейчас не время и не место для очередных брачных игр. Моей дочери пойдет на пользу общения с вами, граф. Она должна видеть перед собой пример достойного мужчины. В наше время так мало джентльменов, на которых можно положиться. В городке, где мы живем, к сожалению, все не так хорошо, как хотелось бы. Столичные господа почти не радуют его своим вниманием. А вот полицейские... «Мама!» – прошипела не пытаясь предотвратить назревающую перебранку. «Не начинай!» «Дочка, ты должна понимать, что полицейские и баронессы...» Бриттани со звоном опустила приборы и, пытаясь скрыть дрожь в руках, вытерла их салфеткой. «Прошу простить меня. Дорога изрядно меня вымотала». Сестра встала из-за стола и ринулась прямиком наверх. Сейчас наверняка стеснет зубы, и, ткнувшись, в подушку, будет заливаться слезами. «Я бы тоже хотела прилечь». Стала я следом. «Приятного вечера и спасибо за ужин. Вечер был великолепен». Улыбнувшись графу, я ушла вслед за сестрой. Ей выделили комнату через дверь от меня. Я постучала с двери, но, не услышав приглашения, вошла так. Бри лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. В полумраке ее силуэт слегка подрагивал, и тихие всхлипывания разносились по комнате. «Вот скажи мне», — начала она, — «за что она так с нами? Почему каждый ужин должен заканчиваться с вотовством, Даже из такого праздника, как сегодня». Она умудрилась сделать ярмарку невест. «Роуз, неужели Сэм настолько плох, что заслужил подобные слова в свой адрес?» «Конечно, нет. Я взяла ее ладонь свои. Он прекрасный парень. Я уверена, вы будете замечательной парой. Просто наша матушка до сих пор не может отвыкнуть от роскоши. Вот почему пытается найти нам богатых спутников. Ей повезло, что со временем удалось полюбить отца». И быть с ним счастливой, несмотря ни на что. И теперь матушка полагает, что и наши судьбы непременно сложатся именно так, как она задумала. А если нет, вряд ли в ее планы входило положение, в котором мы сейчас находимся. Твоя судьба сложится так, как этого хочешь ты. Если тебе нравится, Сэм, то будь с ним. Он надежный человек, пусть и не богатый, но весьма перспективный. С ним ты будешь в безопасности. Спасибо, Роуз. Она вытерла слезу со своей щеки. Знаешь, мне кажется, из тебя получится хорошая мать. Только... Она на миг остановилась, заглушая очередной всхлип. Ты все же подумай насчет создания собственной семьи. Граф действительно достойный человек. Давай ложиться спать. Улыбнулась я ей, не давая конкретного ответа и обещаний. Сегодня был такой насыщенный день. Я вышла из комнаты сестры и отправилась в свою. Знала бы она, насколько тяжело мне слышать эти слова. Если нам с Малкольмом не удастся найти способ избавиться от злополучного проклятия, радости материнства мне не грозят. Да и собственная семья кажется сейчас чем-то немыслимым, почти невозможным. Подойдя к зеркалу, я провела рукой по своим березым волосам, обесцвеченным. И в то же время удивительно белоснежно. Ванесса, даже будучи мертвой, ты умудряешься творить свое зло. Не будь ты покойницей, я бы тебя придушила. Умывшись холодной водой, я легла в кровать и попыталась заснуть, но через некоторое время услышала тихий стук в дверь. Войдите, произнесла я, молясь, чтобы моим ночным гостем не оказалась матушка. Сейчас мне меньше всего хотелось видеть ее и уж тем более вести с ней разговоры. На пороге стоял граф. «Я надеялся, что ты еще не спишь», — крипло произнес он. «Мы так и не сумели поговорить после всего произошедшего». Пропустив его в комнату, я закрыла двери. «Эй, Адриан, я бы хотела извиниться за поведение матери». Она вела себя непозволительно. Просто баронесса настолько переживает за меня и сестер, что во всех состоятельных мужчинах видит потенциальных женихов. «Ее можно понять», — согласился он. «Она хочет раз и навсегда избавить вас от проблем с деньгами. Правда, выбрала для этого весьма сомнительный способ. Однако в одном я точно могу тебя понять. После подобного я бы тоже не горел желанием идти под венец. Отбивает всю охоту». Я решила больше не развивать тему. Сегодня и так было слишком много сказано по этому поводу. А вот по делу фактически ничего. Я рассказала графу о своих снах, о воспоминаниях Ванессы и обо всем, что об этом думала. Скорее всего, — закончила я, — снов с твоей покойной супругой больше не будет. Но меня до сих пор не отпускает тот ужас, который пришлось наблюдать. Это было настолько реалистично, что мурашки и сейчас бегут по коже, будто бы я умирала, наблюдала свою смерть, а затем вновь воскресла. Разобраться бы еще, почему ты их увидела именно сейчас. Что пробудило эти видения? У меня есть предположения, но это лишь догадки. И что же? Возможно, близость того места, где Ванесса провела последние дни. А может, что-то еще. Судя по сказанному, твой дар почти разумен, если умеет вести некий диалог под действием голода. У меня же ничего подобного не было ни разу хотя я целых семь лет провел, мучаясь от жажды. Вот поэтому я и хочу рассказать тебе все, что видела. Возможно, там есть то, что прольет свет на поиски способа избавления от проклятия. Уверена, наши способности не что иное, как последствия проклятий той старухи, которую обидел твой отец. Подробнее. Ее звали Тахи, жрица бога смерти. Твой отец посмеялся над ней. Отказался выкупить и сделал ей больно. За это она прокляла тебя Иванессу, который ударила ее. Но почему меня? Где логика? Предполагаю, что таким образом она отомстила твоему отцу. Ведь если бы вечная жизнь досталась ему, то вряд ли бы он сильно огорчился. Извини, но бессмертие для тирана – это дар. И все равно не сходится. Мужчина отошел к окну. И, глядя на падающий за окном снег, задумчиво потер подбородок. Сделал он, а наказан я. Так я обещала, что каждый из вас станет ненавидеть себя. Ванесса возненавидела перед смертью. Правда, не себя, а дар, покинувший ее. Ты, понятное дело, ненавидишь вечную жизнь. А что мог ненавидеть твой отец? Граф пожал плечами. Он был работорговцем, делал ужасные вещи сомневаясь, что на свете вообще существовали вещи, способные заставить его о чем-то сожалеть. Я посмотрела на Малкольма. Если все было так, как он говорил, то как вышло, что яблоко так далеко упало от яблони? При таком отце ты должен был вырасти не меньшим чудовищем, но что-то не похоже, что его воспитание сильно повлияло на тебя. А он и не воспитывал. Так уж случилось? что годы, пришедшиеся на мое детство, он был на войне. Я впервые увидел его в пятнадцать. Тогда он заявил, что мать вырастила меня слишком мягкотелым и добрым, тем самым испортив ему единственного сына. До сих пор помню его слова, что когда у меня родятся сыновья, он заберет внуков и сделает из них настоящих воинов. Гордость семьи. Он осекся и повернулся ко мне, пристально заглянув в глаза. Я же вопросительно уставилась на него. Самым страшным для него было бы осознание, что по его вине рот будет прерван, что, собственно, и случилось. Но ведь он не мог об этом знать тогда. Или все же мог? Я пожала плечами. Теперь бы меня ничего не удивило. Осознавая всю расчетливость и коварство засевшего во мне чудовище, я понимала, оно вполне могло показать мерзкому старикашке перед смертью Его самый главный страх – медленное вымирание рода и вечную жизнь сына, которого он посчитал недостойным. Что ж, действительно коварное наказание. Эдриан. Что? Я больше не хочу убивать. Никогда. По моей вине едва не повесили невинную девушку. Никогда бы не простила себе ее смерть. Ну не повесили же, улыбнулся граф. «Скажи честно, я уже заранее знала ответ, но мне хотелось увидеть реакцию Малкольма, чтобы окончательно успокоиться на этот счет. Это ведь ты помог ей сбежать?» Он ничего не сказал, но его молчания мне было вполне достаточно, чтобы засчитать за ответ. Уж слишком красноречивым оно было. «Но как ты догадался? Я ведь ни о чем не просила». «У тебя были удивительно говорящие глаза, даже странно» что детектив Лорн оставил это незамеченным. Эдриан отошел от окна и направился к выходу. «Спокойной ночи, и постарайся хотя бы одну ночь в этом доме провести без волнений».